Сокол был символом этого бога. Горы изображались с соколиной головой. Фараон сам был богом и потому мог ловить и содержать этих птиц и охотиться на них, но всем прочим это запрещалось под страхом смерти. И вот птица прилетела. Его, Нефера, птица. Казалось, Таита колдовством сотворил ее прямо из неба. Нефер почувствовал, как от волнения сжалось сердце и замерло дыхание, так что грудь грозила разорваться, но, однако, он не осмеливался поднять голову к небу. Затем он услышал сокола. Его крик был тихой жалобой, почти затерянной в необъятности неба и пустыни, но он взволновал Нефера до мозга костей, как если бы с ним говорил «Бог!» Мгновение спустя сокол крикнул снова, прямо над ним, более пронзительно и гневно. Теперь голуби, охваченные ужасом, подпрыгивали, сились вырваться из удерживавших их возле колышков пут и били крыльями так, что летели перья. От этого в воздухе вокруг них поднялось бледное облако пыли. Нефер слышал, как в вышине сокол начал Падать на приманку. И ветер, повышая тон, запел под его крыльями, он понял, что наконец можно без опаски поднять голову, поскольку все внимание сокола сосредоточено на добыче. Нефер посмотрел вверх, и на яркой синевее неба пустыни увидел падающую птицу птицу божественной красоты. Ее крылья были сложены за спиной, подобно до половины убранным в ножны клинкам, голова выставлена вперед. Сила и мощь птицы заставили Нефера громко вздохнуть. Он видел в клетках отца других соколов этой породы, но никогда прежде подобного этому во всем его диком изяществе и величии. Пока сокол падал туда, где сидел Нефер, он словно бы чудесным образом вырастал, а его оперение становилось более ярким. Изогнутый клюв был приятного, темно-желтого цвета с черным, как обсидиан, острым кончиком. Глаза золотые и жесткие, с похожими на слезу отметинками во внутренних уголках. Горло кремовое, в пестринках, точно мех горностая. Крылья красновато-коричневые с черным, да и в целом это создание было столь изящным в каждой мелочи, что принц... Ни на миг не усомнился в том, что перед ним воплощение Бога. Он так хотел заполучить этого сокола, что отметал всякие сомнения. Он приготовился к моменту столкновения, когда сокол ударится о шелковую сеть и запутается в многочисленных складках и почувствовал, как рядом с ним Таита сделал то же самое. Они были готовы броситься вперед вместе. Затем случилось нечто невообразимое. Сокол полностью отдался падению, он летел так стремительно, что остановить его мог лишь удар в покрытое мягкими перьями тело голубя, но, вопреки всему, сокол совершил невозможное И взлетел снова, его крылья изменили форму, и мгновение силы ветра грозило оторвать их в местах сочленения с телом Воздух засвистел в распахнутых крыльях Сокол изменил направление полета. Поднялся еще выше, используя собственную скорость, чтобы дугой взмыть в небо и через секунду превратиться в черное пятнышко на синем небе. Его крик еще раз жалобно прозвучал вдалеке, и он исчез. «Он передумал», — прошептал Нефер. «Почему, Таита? Почему?» Пути богов для нас неисповедимы. Хотя Таита все эти часы провел в неподвижности, он поднялся гибким движением тренированного атлета. «Он не вернется?» — спросил Нефер. «Это была моя птица. Я чувствовал это сердцем. Это была моя птица. Он должен вернуться!» «Он — часть божества». — сказал Таита тихо. — Он не принадлежит естественному порядку вещей. — Но почему он передумал? Должна быть причина, — настаивал Нефер. Таита не ответил сразу, а пошел выпустить голубей. Прошло столько времени, что перья на крыльях снова отросли, но когда он освободил лапки птиц от пут из конского волоса, голуби и не подумали улететь. Один из них захлопал крыльями, взлетел и уселся на плечо мага. Таита осторожно взял его обеими руками и подбросил. Только после этого голубь полетел к утесу, к своему гнездовью на высоком уступе. Старик проводил его глазами, повернулся и пошел назад к входу в пещеру. Нефер медленно поплелся следом. На его сердце давил тяжкий груз разочарования. Ноги казались свинцовыми. В сумраке пещеры Таита сел на каменный выступ у задней стены, наклонился вперед и стал разводить дымный костер из стерновых веток и конского навоза. Вспыхнуло пламя. С тяжелым сердцем и растущим предчувствием беды Нефер занял свое привычное место напротив. Оба долго молчали. Нефер старательно сдерживался, хотя переживал мучительное разочарование из-за потери Сокола, словно сунул руку в огонь. Он знал, что Таита заговорит снова, только когда будет готов. Наконец Таита вздохнул и сказал тихо, почти печально. — Мне нужно поработать с лабиринтами Омона-Ра. Нефер поразился. Такого он не ожидал. За все время, что они провели вместе, Нефер всего дважды видел, как Таита работал с лабиринтами. Он знал, что самовведение в прорицательский транс равносильно маленькой смерти. Иссушающий и изнуряющий старика маг решался на страшное путешествие в потустороннее, только когда не было иного пути. Нефер хранил молчание, в страхе наблюдая, как Таита проходил ритуал подготовки к работе с лабиринтами. Сначала маг растолок в ступке, вырезанный из асбеста пестиком травы, и отмерил смесь в глиняный горшок. Затем налил туда кипящей воды из медной посудины. Пар, поднявшийся облаком, был настолько едким, что на глазах Нефера выступили слезы. Пока настой охлаждался... Таита принес из тайника в глубины пещеры мешок из дубленной кожи, в котором хранились лабиринты. Сидя у огня, он высыпал в ладонь диски из слоновой кости, осторожно потер их пальцами и тотчас запел заклинание Амона ра Лабиринты состояли из десяти дисков слоновой кости, которые Таита вырезал собственноручно. Десять было мистическим числом величайшей силы. На каждом диске с величайшим искусством было вырезано миниатюрное изображение одного из десяти символов силы. Таита пел обращение к Богу и тихо поглаживал диски так, чтобы они щелкали между его пальцами. После каждого стиха он дул на диски, наделяя их жизненной силой. Когда они вобрали тепло его тела, он передал их Неферу. «Возьми...» и подыши на них, — приказал он. И когда Нефер повиновался, закачался в ритме магических стихов, которые читал. Его глаза стали словно бы медленно стекленеть. Маг вступал в потаенные уголки своего сознания. Он уже был в трансе, когда Нефер сложил лабиринты двумя горстками перед собой. Затем одним пальцем Нефер, как научил его Таита, Проверил температуру настоя в глиняном горшке. Когда тот остыл достаточно, чтобы не обжечь рот, Нефер встал на колени перед стариком и обеими руками поднес ему горшок. это выпил настой до последней капли, и его освещенное огнем лицо побелело, как строительный известняк из карьера в Асуане. Некоторое время старик продолжал читать стихи, но постепенно его голос упал до шепота, а затем наступила тишина, поскольку зелье подействовало, и он впал в транс. Он опустился на пол пещеры и лег, свернувшись, будто как у огня. Нефер накрыл его шерстяной накидкой и оставался подле, пока Таита не начал подергиваться и стонать, и пот не заструился по его лицу. Глаза мага открылись и закатились в орбитах так, что только белки слепо смотрели в темную тень пещеры. Нефер знал, что теперь ничем не поможет старику. Тот странствовал далеко, в мрачных местах, куда у Нефера не было доступа. Не в силах дольше терпеть ужасные боли страдания, которые лабиринты причиняли магу, принц тихо поднялся. Взял в глубине пещеры свой лук и колчан и, пригнувшись, выглянул наружу. Низко над холмами стояло желтое солнце в пыльной дымке. Нефер стал подниматься на западный бархан, и когда достиг вершины и оглянулся на долину, на него с такой силой обрушилось разочарование из-за потери птицы, беспокойство о Таите. В его муке прорицание и предчувствие того, что Таит узнает в своем трансе, что мальчика обуяло стремление сбежать. — Удрать, будто от страшного хищника! — он спустился с бархана. Под ногами шуршал осыпался песок. Нефер почувствовал, как слезы страха навернулись на его глаза и струйками потекли по щекам. И бросился бежать, и мчался до тех пор, пока по его бокам не заструился пот, а грудь не заходила ходуном, и солнце не скатилось к горизонту. Тогда, наконец, он повернул в сторону гибель нагары. А последнюю милю прошел уже в темноте. Таита все еще лежал, свернувшись под накидкой у огня. Но сейчас его сон был не столь тяжким. Нефер лег рядом и через некоторое время тоже заснул. И его сон тревожили видения и частые кошмары. Когда он пробудился, за входом в пещеру мерцал рассвет. Таита, сидя у огня, поджаривал на углях куски газельевого мяса. Он все еще выглядел бледным и больным, однако наколол один кусок на кончик бронзового кинжала и предложил его Неферу. Мальчик внезапно ощутил сильный голод, сел и вгрызся в сладкое и нежное мясо, только проглотив третью порцию, он заговорил. — Что ты видел, Тата? — спросил он. — Почему божественная птица улетела? — Это было скрыто во мраке, — ответил Таита. И Нефер понял. Предзнаменование неблагоприятно, и Таита оберегает его. Некоторое время они ели в тишине, но теперь Нефер едва ощущал вкус пищи и, наконец, тихо сказал, «Ты освободил подсадных голубей. Как же мы поставим сеть завтра?» «Божественная птица больше не прилетит в Гебель-Нагару», — просто ответил Таита. «Значит, я никогда не стану фараоном вместо отца?» — спросил Нефер. В его голосе звучало глубокое страдание, и Таита смягчил свой ответ. — Нам необходимо забрать твою птицу из гнезда. — Мы не знаем, где найти божественную птицу. Нефер прекратил есть и жалкими глазами уставился на Таиту. Старик утвердительно склонил голову. — Я знаю, где гнездо. Это было явлено в лабиринтах, но тебе нужно есть, чтобы подкрепить свои силы. Мы уедем завтра до рассвета. Это будет долгая поездка. — В гнезде не оперившиеся птенцы? — Да, — ответил Таита. Соколы вывели потомство. Молодняк почти готов встать на крыло. Мы найдем твою птицу там. Или Бог откроет нам другие тайны, — неслышно добавил он про себя.